Глава 16 Леди Патрисия выглядела немного разочарованной, когда Франц, возвращаясь из старого замка, не сел в карету к ней и ее брату. Разумеется, он мог бы легко присоединиться к ним, а затем отправиться пешком домой с бади Шерхофа. Но Францу не хотелось вести разговор, в котором нужно было следить за каждым своим словом, чтобы не показаться грубым, и не дать леди Патрисии ложные надежды. Францу было гораздо комфортнее ехать вместе с Юлиусом и время от времени бросать взгляд на милое личико Анны. Но, конечно, так, чтобы она не заметила, как часто он на нее смотрит. Анна. Последние несколько лет он почти не замечал ее. Она просто всегда была рядом, лучшая подруга Элизы, которая всегда была готова пошалеть. Как говорила мама, тетя София перестала быть строгой со своим пятым младшим ребенком, и, к сожалению, это сказывалось на поведении Анны. Нет, Анна не была избалованной. Она просто была немного себе на уме. В конце концов, какая еще благородная дама полезет на выступ посреди руин, чтобы насладиться видом? А кто еще пойдет гулять ночью по темному саду? Франц выглянул в окно своей спальни. Было уже поздно. После ужина они с Юлиусом еще раз прогулялись по городу и зашли в простенький трактир Кройц, где выпили пару кружек пива. Там на аккордеоне играл мужчина, и было забавно наблюдать, как молодые люди кружатся в танце и смеются. На мгновение Францу показалось, что он заметил Эми, Но когда женщина обернулась, Желанный образ испарился. Франц всматривался в темноту. Да, Анна была права. Из окон первого этажа действительно скамейку под каштаном было не разглядеть. Он улыбнулся, а потом посмотрел на часы. Была почти полночь, он все еще не чувствовал усталости. Может быть, ему бы тоже помогла небольшая прогулка по саду. Анна, казалось, была готова поклясться эффективностью этого метода. Стояла теплая ночь, и поэтому Франц вышел в одной рубашке с закатанными рукавами. Он глубоко дышал, наслаждаясь одиночеством. Сначала он хотел сесть под каштаном и немного подумать о банне, которая прочно засела в его мыслях. Но, так как он чувствовал себя слишком беспокойно, чтобы сидеть на месте, то вышел прогуляться в заднюю часть сада. Где-то там была лазейка в живой изгороди. Иначе как бы Анна совсем недавно попала на участок фон Фрайбергов. Разумеется, по улице она не шла. Было почти новолуние, и поэтому между кустами и живой изгородью, вдоль которой теперь бродил Франц, перебирая ветки, ничего нельзя было разглядеть. Крикнул Сыч, и лягушки в маленьком розовом пруду маман ответили ему громким кваканьем. Где-то хрустнула ветка, ночь была отнюдь не такой тихой, как обычно. Разве ветки в этом месте не были другими, тоньше и мягче? Франц осторожно отодвинул побеги немного в сторону и встал прямо перед данной. Он вздрогнул. Анна выпучила глаза и вскрикнула. Она тут же закрыла рот ладошкой, но испугалась, должно быть, сильно, потому что пошатнулась и, казалось, готова была упасть в обморок. Прежде чем она успела свалиться на землю, Франц подхватил ее под руку. «Я не хотел тебя напугать», — прошептал он. Анна на мгновение прислонилась к его груди, затем решительно выпрямилась. не хотел, но напугал. Что ты здесь делаешь?» «Гуляю». Одна моя молоденькая знакомая недавно рассказала, что ночные прогулки помогают бороться с бессонницей. «Тоже не можешь уснуть?» Анна кивнула, и Франц отпустил ее. «И почему ты стоишь здесь перед моей лазейкой?» Требовательно спросила она. «Твоей лазейкой?» «Моей и Элизы». «О, нет, не нравится мне это. Вы что, пользовались ей раньше?» «С детства». Так вот почему Элиза всегда так спокойно относилась к тому, что мамам запрещала ей навещать себя. Анна тихонько хихикнула. «Ты раскрыл нашу тайну. Одну из...» «У вас есть еще?» «Разумеется. Расскажи. Тайны просто так. Не рассказывают». Воспоминания о прошлом лете неприятно кольнуло Франца. Он не сохранил тайну Элизы. Я запомню ее навсегда. «И что нам теперь делать?» — спросила Анна. «Ты могла бы зайти ко мне?» — предложил Франц. «Или ты ко мне?» «Я могу предложить скамейку под деревом. А у меня одна скамейка в садовом павильоне, а другая в цветочной беседке. Розы пахнут там просто восхитительно». «Хорошо, ты победила. Цветочная беседка» — звучит заманчиво. Анна отошла в сторону. Франц перелез через изгородь, и последовал за ней. Цветочная беседка, которую он, собственно, никогда не замечал, когда бывал с официальными визитами у семьи фон Креберн. располагалась за склоном. Небольшая тропинка и две ступеньки вели немного вверх по склону к темной нише. Только по цветочному аромату можно было догадаться, что стены этой ниши были увиты розами. «Но здесь очень темно» прошептал Франц. «Боишься? Я тебя защищу!» Хихикнула Анна и схватила его за руку. Пошли. Либо у нее были глаза, как у кошки, либо она знала здесь каждый камень и каждую травинку. А может, и то, и другое. В конце концов, они добрались до беседки, ни разу не споткнувшись, и устроились бок о бок на скамейке в кромешной тьме. «Разве это не прекрасное приключение?» — спросила Анна. — Да, прекрасная. Ты, если я правильно помню, всегда любила прятаться. Я помню, как однажды ты высунулась из-за занавески в моей комнате, когда я собирался переодеться. Покраснела ли она при этом воспоминании? Жаль, что раньше он едва воспринимал ее. Ты очень разозлился. Франц услышал веселые нотки в ее голосе, но было что-то еще. Определенно. Затрудненное дыхание, просто слышать ее и ощущать ее тепло рядом с собой в темноте оказалось неожиданно волнующе. Ты хочешь уйти? Тихо спросил он. А ты бы хотел этого? Также тихо спросила Анна. Нет, хотелось ему ответить, но лучше было промолчать и смириться со всеми странными чувствами которые бушевали в нем, В конце концов он не мог. Рука Анны легко коснулась его руки, затем скользнула к плечу, потом к шее, к щеке. И вдруг он заключил ее в объятия, и губы встретились.